Глава 2. День, который стал точкой отсчета, я помню в мельчайших подробностях, хотя прошло уже больше трех лет. Он выжжен у меня в мозгу, отпечатался так ярко, что в памяти осталось каждое слово, каждый незначительный штрих. Например, помню, что на Асе было бежевое платье с красными цветами и широким поясом, и она была записана на коррекцию бровей в шесть вечера. На работу – Я пришла, как обычно, чуть раньше девяти. Могла бы и вовсе не приходить. Была пятница. Как раз накануне мы сдали в типографию очередной номер журнала, и я разрешила творческой группе взять выходной. Хотя Саша Мухин, наш дизайнер-верстальщик, все равно нарисуется ближе к обеду. Его никакими силами дома не удержать. У Саши недавно родился сын, и по этому случаю... Приехала пожить теща из Елабуги. Он жаловался, что ночью орёт младенец, а днем мать-жены. Так что лишний выходной Мухину не нужен. Подозреваю, что Саша врал жене, будто субботы у нас с недавних пор тоже рабочие. Редакция располагалась в центре города. Жалко, что окна во двор. Если бы они выходили на другую сторону, мы бы видели реку Казанку» и новую красивую набережную на другом берегу. Отдельного кабинета у меня не было. Почти все сотрудники журнала сидели в одной большой комнате. Прежде это были три кабинета, но потом межкомнатные перегородки снесли, и получился, как любила говорить корректор Валя, муравейник. Ася – секретарша и специалист по подписке. Саша. Трое журналистов, сама Валя, которая приходит несколько раз в месяц, и я. Когда Валентина заговаривала про муравейник, Ася холодно поправляла «творческая группа» и поджимала губы. Что за глупые ассоциации с насекомыми? Рядом бухгалтерия и кабинет для сотрудников коммерческой службы. Их трое, включая коммерческого директора. Все, кто имеет непосредственное отношение к финансам, размещаются отдельно от нашего творческого муравейника, потому что денежные расчеты и продажа журнальных полос клиентам – процесс почти интимный, не для посторонних глаз и ушей. Рекламщики – это особая каста. Они ловкие и зубастые, но иначе в их профессии нельзя. Мягкий, бесхитростный рекламный агент – плохой агент. Поглядывают они на остальных чуточку свысока – потому что приносят изданию деньги. Журнал коммерческий, государством не финансируется. «Доброе утро, Марьяна! Как настроение?» Ася каждое утро встречала меня одним и тем же вопросом. У нас было принято обходиться без отчеств. Исключение составлял лишь учредитель, но это святое. Голосок у Аси детский, звонкий, как у пионерки, что многих вводило в заблуждение – Характер-то, ого-го! Но человек она отличный, без сантиментов, но зато без гнильцы. Ася, Саша и я работали в журнале с момента основания. Мы сделали его таким, какой он есть, и любили ревнивой родительской любовью, то есть были убеждены, что он самый лучший и достоин большего. А еще Саша и Ася были моими друзьями, хотя я нередко спрашивала себя – Продолжилось бы наше общение, если бы мы перестали работать вместе, ведь зачастую людей связывает только общее дело. Мой огромный стол стоял в дальнем конце кабинета, возле стены. Когда впервые увидела его, почувствовала неловкость. Чем я его займу? Но вскоре проблема отпала сама собой. Иногда даже чашку кофе поставить некуда. Да и вообще, у нас мало свободного места – Всюду бумажные горы, пачки журналов, подшивки, свёрстанные полосы справкой и без, фотографии, конверты, листы с текстами. Пробираясь в то утро к своему столу, я в сотый раз подумала, что надо бы устроить субботник и избавиться от хлама. Дел у меня особо не было. Так, по мелочи. Я решила, что уйду после обеда. Мы с подругой Леной договорились поехать к ней на дачу. Мысленно я уже была в Соколовке. Предвкушала купание в речке, шашлык и разговоры до полуночи. Вяло ковырялась в компьютере, набрасывала темы для будущего номера, которые собиралась обсудить на планерке в понедельник. Ближе к одиннадцати ответила на пару звонков, поговорила с Дамиром, коммерческим директором, он и его команда всегда на посту. Настроение было совершенно нерабочее – как и всегда после сдачи очередного номера в печать. И вчера, и всю предыдущую неделю я, как и остальные, жила журналом. Но он отправлен в типографию, и сейчас куда больше меня занимали босоножки, которые ни с того ни с сего начали натирать ногу. Одна моя знакомая поэтому и ушла из журналистики. Не смогла смириться с тем, что в газету с ее статьей завтра будут заворачивать селедку. «Век газеты и журнала короток. Новости-то каждый день новые. Кому интересны былые кумиры? Отжившие тренды или вчерашние проблемы, если уже успели появиться свежие?» Но знакомая не сумела воспринять это как должное и устроилась в мэрию. Вот уж где настоящий пафос. Каждый чиновник преисполнен сознанием важности собственной деятельности – Должно быть, теперь ее все устраивает, и она довольна жизнью. Окна были открыты, и в кабинет вплывали ароматы готовящейся еды. На первом этаже нашего офисного центра, как раз под нами, кафе-столовая. Правда, мы, я, Ася и Саша, туда не ходим. Однажды Ася увидела, что на ребристой батарее, на одном уровне с разделочным столом, где лежали продукты и стояла посуда, сушатся грязные сапоги. Я думала, у нее дым из ноздрей повалит от возмущения, но она взяла себя в руки и лишь категорично заявила, что ноги нашей там не будет. Так что мы едим в кафе неподалеку. Там, может, еще хуже, — резонно заметила как-то корректор Валя, но Ася одарила ее таким взглядом, что та предпочла больше не умничать. Разумеется, может, и хуже. Но ведь что око не видит, то ум не разумеет. И потом надо же где-то есть. В общем, из окна тянуло с ясным, и я поняла, что голодна. Утром не стала завтракать, только кофе выпила. На часах было почти двенадцать. Я раздумывала, стоит пойти на обед или сразу отправиться домой, когда ожил мобильный. С большого экрана улыбалась мама. Я сфотографировала ее недавно, в мае, когда приехала к родителям отмечать свой день рождения – Снимок получился удачный. Мама стоит в саду возле цветущей яблони. Ее окутывает белое облако. На лицо падает отцвет, который мне почему-то хочется назвать ангельским. Она улыбается своей удивительной улыбкой, какая есть только у нее, да у маленькой Даши. В этой улыбке чистая, открытая миру, незамутненная радость. Без примеси вежливости, лести, пустой придумки или скуки – Ты просто знаешь, этот человек вправду счастлив. Оттого и льется из его глаз такой умиротворяющий свет. А еще он неподдельно рад тебе и любит. Просто любит, без оговорок и условий. Теперь эта улыбка умерла. Ее нет и никогда не будет. Но тогда, глядя на мамино лицо на экранчике, я еще этого не знала. Из телефона послышался звук, похожий на хрип. Мне показалось, что это помехи. В Ягодном иногда случаются перебои со связью. Сердце у меня не ёкнуло, в районе солнечного сплетения не похолодело. Ничего, о чем обычно авторы пишут в книгах. Никаких тревожных предчувствий, никакого понимания, что случилось несчастье. Или я такая толстокожая, или люди преувеличивают эти вещи а уж писатели и подавно. Я давно заметила, что книжный герой, который кажется читателю наиболее живым и настоящим, никогда не поступает так, как повел бы себя на его месте реальный человек. Обычно люди не бросаются в гущу событий, не подставляют голову под пули, не торопятся с признаниями в любви. Но наблюдать за тем, как мы ведем себя на самом деле, было бы скучно. Вот персонажам и приходится изощряться. Это жизненно необходимо, ведь в противном случае читатель закроет книгу, и весь книжный мир погибнет. Отвлекаюсь, рассуждаю обо всякой ерунде. Страшно закреплять кошмар на бумаге. Кажется, пока не обернешь случившееся в словесную оболочку, то этого как бы и не было. «Мамуль, я тебя плохо слышу!» Я старалась говорить громче, чтобы перекричать эфирные помехи. Голос мой был звонок, в нем трепетала улыбка. Я рада была слышать маму. Мне хотелось скорее рассказать ей, что мы сдали номер, и учредитель обещал всем премию. Он доволен мною, моей редакторской работой. Тиражи наши растут, сайт собирает все больше посетителей, рекламодатели охотно идут на страницы, ведь журнал стал популярным. Я рада, но мое счастье никогда не было полным, пока вместе со мной не порадуются мои любимые. «Алло, мамуль!» Я все еще ничего не понимала, досадуя на сотового оператора. А потом вдруг услышала вой. Не плач не стон. Именно вой. Тоскливый, звериный, низкий. Я заледенела, и вот в этот миг до меня дошло – Что-то случилось, что-то очень-очень плохое. Папа, почти не думая, помимо воли выдохнуло то единственное, что пришло в голову. То, что, несмотря на ужас, может считаться логичным, ведь у отца больное сердце, он уже пережил один инфаркт. В ответ все то же. Жанна, Илья и Дашуля в отпуске, на море, а папа дома с мамой. В голове каша, круговерть. «Сердце? А может, несчастный случай? Авария?» Я не дышала, ничего не соображала в тот момент. Краем глаза видела и не видела, что Ася внимательно смотрит на меня, сдвинув очки на нос. В трубке раздался мужской голос, в котором я не сразу узнала папин. «Погибли», — медленно выговорил он почти по слогам, будто учился разговаривать на иностранном языке, Я хотела спросить, кто, но не могла. Какое-то время мы оба молчали, а потом папа начал плакать. А я в первый раз в жизни потеряла сознание. Перед глазами словно задернули черную штору, уши заложила, грудь сдавила, и меня не стало. Первая мысль, которая посетила меня по возвращении, касалась натертых босоножками пальцев — Было больно, и я подумала, что нужно срочно налепить новый пластырь, иначе не дойду до машины. Вроде нужно обувь глицерином натирать или воском, чтобы размягчить, — подумала я. Память вернулась не сразу, а вот телесное неудобство тут же дало о себе знать. Но все-таки блаженное неведение было недолгим. — Папа! — рванулась я, попытавшись вскочить. — Тише, тише! Оказывается, Ася стояла надо мной и обмахивала полотенцем. Наши взгляды встретились, и я поняла. Мне ничего не померещилось, не пригрезилось от жары. Папа сказал то, что сказал. В руке у Аси был мой сотовый, видимо, я его выронила. «Родители ждут. Тебе надо ехать», — сказала Ася. «Когда одни, мы всегда на «ты». Такси через пятнадцать минут. Насчет твоей машины предупрежу». «Будет на стоянке, сколько потребуется». «Если бы была в состоянии, почувствовала бы благодарность за эту ее немногословную готовность прийти на помощь, за то, что не села рыдать со мной рядом, а сразу сделала то, что нужно». «Она права, за руль мне нельзя». «Водитель я начинающий, права только в апреле получила, а водить стала и вовсе в июне. В таком состоянии, как сейчас», Наверное, даже дверцу не сумею открыть. Я выбралась из кресла, чувствуя себя полной развалиной Руки, ноги не хотели слушаться, спина была деревянная. Есть такой литературный штамп, раздавленный горем. Так вот, меня и вправду расплющило, прижало к земле. Мы с Асей смотрели друг на друга, и губы ее подрагивали, а зеленые глаза были слишком яркими от блестевших в них слез. Наверное, она хотела сказать что-то утешительное, но не могла найти слов. Напрасные старания. Ни в одном языке мира нет слов, которые смогли бы успокоить, поддержать человека, который потерял того, кого любит. «Яша», — беспомощно проговорила Ася, назвав меня прозвищем, которым называли только друзья. Она вдруг разом потеряла всю свою невозмутимую уверенность, и теперь казалась маленькой и жалкой. Это стало последней каплей. Рухнула незыблемая твердыня, пала столица во время войны. Все самое страшное оказалось правдой. Всю дорогу до Ягодного я проплакала. Стоило чуть-чуть успокоиться и попробовать думать о том, что нужно для организации похорон, каким образом поддержать маму с папой, как в голове начинали мелькать картинки. Мы с Жанной в ее комнате. Она вертится перед зеркалом, примеряет свадебное платье. У сестры длинные, темно-русые волосы со светлыми милированными прядками и карие глаза в поллица Она похожа на маму, а я — копия отца. Недавно Жанна обрезала челку и теперь боится, что похожа на пони. Я говорю ей, что она похожа не на пони, а на мишку-коала мягкого, круглоглазого и няшного, а она швыряет в меня подушкой, и мы обе хохочем. Дашуля в розовом слюнявчике сидит на высоком стульчике и ест пюре. Я зачерпываю его ложкой, а она раскрывает рот, как голчонок. Ей вкусно, а я не понимаю, как можно есть протертую тыкву. Племяшка зовет меня Маськой, что-то среднее между Марьяной и Яшкой – Это второе слово, которое она сказала после мамы. Даже папа было третьим, и я горжусь этим, как ни одним своим профессиональным успехом. А Илья притворно хмурится. «Просто мы только про тебя и говорим целыми днями. Деваться от тебя некуда. Вот ребенок и повторяет». «Мы на берегу Волги. Пешком до него далеко». «Раньше ходили, но у ли ножки коротенькие», — объясняет Жанна, — «она устанет». «Сестра говорит это как-то трогательно и мило, и вместе с тем забавно, так что я потом долго подкалываю ее этими коротенькими ножками». «Давайте на выходные в Булгар махнем. Историческое место, со всего мира люди едут, а мы не были», — предлагает Жанна нам с Ильей. «Нет, тебе нельзя», — заявляю с серьезной миной. «Почему?» – удивляется сестра. «У тебя ножки коротенькие, не дойдешь». В общем, едем на машине, оставляем ее наверху и спускаемся по тропинке к воде. Отличное местечко. Трава зеленая и пушистая, как мамина махеровая кофта. Мы с Жанной болтаем, мама возится с Дашулей. «Апся!» – просит наша детка. Это означает купаться. Мама говорит, что рано. Мы только-только из воды, но до шулю не удержать, и все послушно лезут в речку. И много-много всего вспоминается, и слез не удержать. Какой счастливой была жизнь, а я и не замечала, не осознавала. Ехала в Ягодное, и мне казалось, что еду на свои собственные похороны.